швей, модисток. Они идут подвое, обильно напудренные и накрашенные. Губы блещут от ошеломительной помады. Они идут, источая волны аромата опопонакса, которому примешивается сильный запах их подмышек. Сознанием дела писал о них Шарль Гюисманс в «Парижских набросках». Оду слагает Бодлер в похвале косметики. Французы позаботились и о вкусе поцелуя. В 1882 году была создана так называемая виноградная помада, в состав которой входили свежее молоко, пчелиный воск, корни и зерна черного винограда. До полного триумфа помады над прекрасной половиной человечества оставался один шаг, и он был сделан в результате двух изобретений — игрового кино и синтетических красителей. Великий немой принес моду на белое лицо с огромными горящими глазами и не то чтобы подкрашенным, а прямо-таки нарисованным ртом цвета самого темного винограда. Такую помаду начали производить на основе германских синтетических красителей. От бедной кашенели, которую к тому времени научились разводить в Мексике на плантациях агавы, наконец отстали. Вместо жучков из кактуса стали добывать текилу, а помаде осталось сделать еще один рывок прямо в дамские сумочки. В 1915 году в США запатентовали тюбик с выдвижным цилиндриком. Теперь губы рисовали не абы как, а под Марлен Дитрих, Грету Гарбо, Джон Кроуфорд. В нанесении помады появились свои стили. Rosebud lips, бутон розы. Форма губ, созданная классиком голливудского макияжа Максом Фактором Старшим в 20-х годах прошлого века. Стремительно входит в моду рисунок «Bistang Lips» — «Укушенные пчелой». Он позволяет помаде не впитываться в тональный крем. Наконец, «Capidis Bow Lips» — «Дуга Купидона» — губы с четко очерченными уголками. В 30 годы фабриканты поняли, что помада – и кусок. Именно тогда появилась реклама продукции «Элизабет Арден», где говорится, что накрашенные губы – плюс при получении работы. Правда, у помады был и очевидный недостаток. Американский писатель Пол Гелико, известный российскому читателю дивными сказками о кушке «Тамазине», сетовал в 1952 году, что миллионы и миллиарды поцелуев никогда не случились лишь потому, что женщины боялись смазать краску на губах. Недостаток исправили. В витринах магазинов появляется французская «Ружбезе», помада, которая, как гласит реклама, позволяет целоваться. Макс Фактор-младший, работая над устойчивостью помады к поцелуям, нанимал для своих испытаний добровольцев, но их губы не вынесли перегрузок. И конструкторам пришлось создать резиновую модель. Кисинг Мэшин – машина для поцелуев на электрической тяге. В 70-е годы дарят женщине блеск для губ. Бурлящие 80-е объявляют помаду «Оружие мужчины для закрепощения женщин», так же, как и бюстгальтер. Производители нашли симметричный ответ. Появляется реклама фирмы Ядли, на которой изображены тюбики помады в ленте для патронов и слоган «Помада – это женское оружие». Но, пожалуй, самое точное наблюдение о скрытом смысле губной помады принадлежит американской журналистке и психоаналитику Барбаре стравински Женщинам никогда не пришло бы в голову ежедневно обводить губы жирной пастой со вкусом ванили, если бы они не были уверены, что таким образом их голос будет услышан. Каждый раз, когда женщина подносит тюбик ко рту, Она хочет достучаться до глухого мира. «Читайте по губам!»